Мария де Салина сбросила на него укоризненный взгляд. «В чем дело?» «Все в порядке», — выпрямилась Донья Эльвира, заслонив собой Паланкин и Каталину. Принц соскочил с лошади и направился к ним. «Принцесса просто уснула. Сейчас она приведет себя в порядок». «Я хочу ее видеть», — Уверенной рукой принц отстранил Дуэнью и встал на колени перед носилками. «Каталина!» — тихо позвал он. «Я замерзла!» — тоненьким голосом отозвалась она, подняла голову, и он увидел, что лицо у нее белое, как снег, а губы посинели. «Я так замерзла, что умру, и тогда ты будешь счастлив!» Похоронишь меня в этой ужасной стране и женишься на какой-нибудь глупой, толстой англичанке, а я никогда, никогда не увижу... И залилась слезами. «Каталина — Каталина, — пробормотал он в изумлении, — никогда не увижу матушку. Но она поймет, что ты замучил меня в своей ужасной стране, «Я тебя не мучил!» — взвился он, совсем не думая о том, что вокруг люди. «Ради бога, Каталина, это не я!» «Ты жестокий!» — посмотрела она ему прямо в глаза. «Ты жестокий, потому что...» Но ее, залитое слезами, несчастное белое лицо было красноречивее всяких слов. Сейчас она была такой же, как одна из его сестер, когда ее отчитывала бабушка-мать короля. Сейчас она выглядела не как оскорбительно надменная задавака, испанская принцесса, а совсем как девочка, которую довели до слез, и принц вдруг понял, что до слез ее довел именно он. Это он заставил ее весь день ехать в холодных носилках. в то время как сам горцевал и радовался тому, что ей плохо. Он отыскал в тряпье ее маленькую ледяную руку. Виновато поднес голубоватые пальчики к губам, поцеловал, а потом принялся греть их своим дыханием. «Прости меня, Господь, я забыл, что я муж. Да я и не знал, что такое быть мужем, даже не понимал». что из-за меня ты можешь заплакать. Никогда больше не допущу этого. Она сморгнула. Голубые глаза плавали в непролитых слезах. Что? Я был неправ. Я злился, но был неправ. А теперь позволь, я отнесу тебя в дом. Мы согреемся. Я повинюсь и скажу тебе, что всегда буду к тебе добр. Она сразу затрепыхалась в своих покровах, и Артур откинул полость, помог ей освободиться. Окоченелую ее не держали ноги. Не обратив внимания на сдавленные протесты дуэньи, Артур подхватил жену на руки и, словно новобрачную, перенес через порог замка. Перед очагом принц опустил ее на ноги, Мягким движением откинул на спину капюшон плаща, развязал тесемки у ворота, растер руки. Отмахнувшись, прогнал слуг, сбежавшихся услужить, и сам налил ей вина. В общем, сделал так, что вокруг них образовался кружок мира и покоя, и понемногу краски вернулись на ее бледные щеки. «Прости меня». «От всего сердца», — сказал он. «Уже простила», — прошептала Каталина с улыбкой, осветившей ее лицо. «Я вел себя как ребенок, причем ребенок испорченный. Я поступил бездумно. Я забыл, что должен заботиться о тебе. Но теперь все будет иначе. Я никогда тебя не обижу». «Это хорошо, но и ты должен меня простить». я тоже тебя обижала». «Разве?» «Да». В Оксфорде. Еле слышно прошептала она. «И что ты мне хочешь сказать?» Она бросила на него быстрый взгляд снизу вверх. Он не разыгрывал из себя обиженного. Просто он был мальчик с неизжитым еще мальчишеским представлением о справедливости».